Глава 16. Находившийся на Чистопрудном бульваре ресторан «Ностальжи» считался одним из лучших в Москве. Его шеф-повар Давид Дессо отличался особым умением в приготовлении классических рыбных блюд из сибаса, стерляди, морского языка, а знаменитая башня из жареной утиной печени под соусом Ковальдос вызывала неизменный восторг у посетителей. К достоинствам ресторана можно было отнести и большой винный погреб с разнообразными напитками любой ценовой категории. Цены были уязвимым местом ресторана, все знали, что в нем не просто дорогие блюда, а очень дорогие. При этом стоимость многих блюд была выше, чем в ресторанах Парижа, Берлина или Вены. Дронго приехал в ресторан ровно к восьми, захватив с собой изящный букет белых роз. Его уже ждали, проводили к столику в углу, где расположилась Юна Милонич. Она была в темно-синем платье, очевидно, из последней коллекции от Балансиаги, — отметил Дронго. Комплект кортье из сережек и кулона дополнял ее наряд. Сумочка была под стать украшением и обуви серебристого цвета. «Какой красивый букет!» — восхитилась она. «Положите его в воду!» — приказала она подскочившему официанту. «Добрый вечер!» — Дронго поцеловал ей руку. После взаимных приветствий они уселись за столик, Со стороны могло показаться, что здесь ужинают двое старых друзей, давно и хорошо знавших друг друга. Юна сама заказывала закуски и вино. Когда дело дошло до основных блюд, она спросила, что больше любит ее гость. «Давайте ягненка», — предложил дронга. «Отлично», — обрадовалась она, — «значит, будем есть ягненка», — сказала она официанту, «но только после того, как вы принесете нам все, что я заказала». «Не боитесь испортить фигуру?» — спросил дронга. «Я думал, что вы не ужинаете после восьми». «Только после восьми и ужиную, сообщила Юна. «А потом, сгоняя вес, в фитнес-центрах, занимаясь до изнеможения». «А вы как сохраняете свою фигуру? Насколько я помню, вы старше меня на несколько лет». «Я давно не слежу за своей фигурой», — признался Дронга. «Просто стараюсь не переедать, занимаюсь по утрам зарядкой. Когда бываю в Европе, стараюсь много ходить. Вот и весь рецепт». «И никаких диет, никаких лекарств?» — уточнила она. «До этого еще далеко». «Тогда я вам завидую, чтобы влезть в мои прежние платья. Мне иногда приходится неделями голодать. Изнурительные глупые диеты. Но красота требует жертв. Мне нравится, когда на меня оборачиваются и смотрят мужчины», — сообщила Юна. «Можете мне не поверить, но когда я появляюсь со своим 27-летним сыном, все считают, что я его девушка». Его супруга, по-моему, даже ревнует. Если учесть, что в двадцать пять она весит больше меня, то эта корова могла бы немного последить за своим весом. А чем занимается ваш сын? Вы сказали, что он офицер. Да, работает в федеральной службе охраны. Уже получил капитана. Надеюсь, что к сорока будет генералом. То, что не получилось у его мамы. А у его папы? Тот вообще был идиотом. Мы даже не регистрировали наш брак. Я была студенткой, а он нашим молодым преподавателем. Целый год жили вместе, пока я не поняла, что он напыщенное ничтожество. Пришлось срочно от него сбежать. Первые пять лет мой сын жил с моими родителями, очень удивляясь, когда я появлялась дома. Потом меня взяли на работу в ФСБ, когда набирали молодые кадры, а я как раз подходила по всем статьям. У меня папа военный, офицер-пограничник. И меня взяли на работу». А потом вы меня так блистательно разоблачили, и я решила уйти, чтобы другой мужчина уже не пробовал снова меня одеть. Должна сказать, что раздевали вы гораздо профессиональнее. Это был мой первый опыт одевания. Боюсь, что и последний, — пробормотал Дронго. Официант расставил на столе закуски, принес бутылку вина, открыл ее и налил немного в бокал для дамы. Очевидно, она уже приучила официантов этого ресторана к тому, что сама пробовала вино, выбирая нужную бутылку. «Подходит», — кивнула Юна, и официант разлил вино в два пузатых бокала. «За нас», — произнесла она, — и бокалы едва слышно дотронулись друг до друга. «И других папу вашего сына не было?» — спросил Дронга. «Посмотрите на меня», — предложила она. «Вы действительно считаете, что после двадцати лет меня раздевали только вы? Неужели я так плохо выгляжу?» «Не напрашивайтесь на комплимент». Я уже говорил, что вы выглядите просто замечательно, но вы не ответили на мой вопрос. Конечно, были. Только не все могут быть папами, как вы удачно выразились. Двое оказались мне подходящими отцами, и я соглашалась выходить за них замуж. Один был генералом налоговой службы, такой солидный кретин, которого интересовало лишь собственное здоровье и запах его усов. Его я выдержала только полтора года, хотя именно он привил мне интерес к финансовым вопросам. Вы знаете, он слишком рано получил генерала, уже в тридцать восемь лет, и искренне считал, что мир вертится вокруг него. Я была его второй женой, сейчас у него уже четвертая. С каждым разом они становятся все моложе и моложе. Ему уже за пятьдесят, а ей только двадцать шесть. Если он не остановится, то следующее будет годиться ему по возрасту во внучке. Дронго улыбнулся. «Потом был второй муж», — продолжала она. Этот был уже из больших чиновников. Почти олигарх, как сейчас говорят. Умный, хитрый, изворотливый. Еще какой изворотливый? Очень богатый. Он изменял мне с кем только мог. Со своей секретаршей, с нашей домработницей, с моими подругами. В общем, он был помешан на сексе. Меня это даже забавляло. В конце концов, глупо требовать от мужчины верности, когда он богат и знаменит. Если у него есть возможности, то он ими будет пользоваться. «Даже если вы посадите его в золотую клетку». Но вдобавок ко всему он начал пить. И к сорока пяти годам полностью исчерпал, как бы сказать, свой потенциал. Теперь он мог выполнять супружеские обязанности только после приема соответствующих таблеток. Это было уже просто невыносимо. К тому же от них у него болела голова, и он начал принимать их только тогда, когда уходил на свидание с другими. Дома он считал необязательным поддерживать себя в такой форме. Но мы разошлись с ним по-доброму. Он оставил мне квартиру и дачу. И больше претендентов не было? Сколько угодно. Но мне было уже под сорок, и я стремительно делала карьеру. В таком возрасте трудно найти себе подходящего мужика, которого будешь еще и уважать. Разве что какого-нибудь старого пердуна, которому нужна сиделка, а не молодая жена. Поэтому я решила больше не рисковать. Друзья у меня были. Между прочим, последнему было двадцать восемь, и он только на год старше моего сына. Как видите, я все еще пользуюсь успехом у молодых мужчин. — Не сомневаюсь, что не только у молодых, — сказал Дронго, поднимая бокал. — За ваше здоровье. — Спасибо. Она сделала несколько глотков. — Хорошее вино, — произнесла она с явным одобрением. — Вы умеете выбирать. Я часто здесь обедаю, недалеко отсюда моя квартира. «Хороший ресторан и вкусная еда — это счастье, которого у нас не было в молодости». Дрон улыбнулся. «Хотите, расскажу вам невероятный факт. Однажды я приехал в Москву и прошел всю Тверскую из конца в конец, чтобы где-то поужинать, но не смог найти место. Правда, тогда эта улица носила имя Горького, и это было еще в прежние времена». «Я помню, как стояли люди в многокилометровых очередях, чтобы попасть в первый Макдоналдс». «Тогда все было не очень нормально. Гримаса социализма», — усмехнулась Юна. «Сегодняшнее время мне нравится больше». «А мне меньше», — признался Дронга. «Тогда не было культа золотого тельца, да и деньги не считались главным мерилом человеческого достоинства и совести. А сейчас все иначе. Немного обидно». «Что вы такое говорите?» — всплеснула она руками. «А сколько было лицемерия, лжи, притворства? Неужели вы действительно считаете, что тогда было лучше?» «Мне кажется, что тогда приличных людей было больше. Возможно, я ошибаюсь». «Безусловно, ошибаетесь. Тогда все притворялись и приспосабливались. Нельзя было говорить то, что думаешь?» «Нет, нет, даже не сравнивайте». Сейчас совсем другое время. Если вы можете заработать себе на хлеб, то вы свободный человек, не зависящий ни от каких настроений чиновников или своего руководства. — Еще как зависящий, — возразил Дронга. Именно сейчас, когда страх потерять работу буквально парализует людей в присутствии начальства, особенно если это частное предприятие. Все равно лучше, чем подчиняться чиновникам. Владелец частного предприятия — хотя бы умный человек, если сумел сделать деньги. Вот видите, мерилом ума становится умение делать деньги. Так было во все времена, и боюсь, что так будет всегда, — рассмеялась она. Ваше здоровье, господин эксперт. Спасибо. Подскочивший официант долил им вина. «Эту несчастную компанию Ростен вы тоже сегодня дожали по полной», — вспомнил Дронга. «Они сами виноваты», — пожала она плечами. «Если бы они согласились отдать землю, ничего бы не произошло. Могли бы спокойно потом работать». «Каким образом? Строительство завода — их последняя надежда». «Но это не наши проблемы». Вы так здорово их подставили с этим австрийским банком. Возможно, если бы вы заранее их предупредили, они бы могли найти выход, но вы поставили ультиматум прямо во время суда. — Кто вам об этом сказал? — удивилась Юна. — Это я вам сказала во время суда, чтобы еще раз убедить Чагунову. Мы ведь пытались их предупредить, чтобы они не обращались к австрийцам. все равно у них ничего не выйдет ведь австрийский банк наши партнеры и конечно они не захотели рисковать когда мы открыли им реальное финансовое положение компании ростон каким образом вы пытались их предупредить удивился дронга насколько я понял вахтанг михайлович до последней минуты верил в возможность заключения договора с австрийским банком это их проблема возразил юна Наш Йозеф Герхардович встречался с заместителем Чагунавы, как его звали, которого убили? Николай Сутеев. «Правильно. Мы пытались предупредить Сутеева, что это дохлый номер, но он почему-то не сообщил об этом своему компаньону. Это их проблемы, они нас не касаются. Через три дня Сутеева убили, а Чагунава решил идти до конца. Тогда и мы тоже решили идти до конца». «Вы предупреждали Сутеева о том, что контракта с австрийцами может не быть?» — изумленно уточнил Дронго. — Да, — кивнула она. — Конечно, предупреждали. Он встречался с Гофманом, Но, очевидно, Сутеев просто не успел рассказать о наших предложениях. Говорят, что Вахтанг Михайлович был в Санкт-Петербурге. Хотя все равно непонятно. Речь шла о судьбе компании, и Сутеев мог ему туда позвонить. — Теперь мне многое становится ясным, — ошеломленно произнес Дронга. — Значит, Сутеев знал, что компания обречена, и если они не отдадут завод землей, то вы будете настаивать на исполнении иска? — Конечно, знал. Он как раз был тот человек, который все знал. Поэтому я так удивляюсь, когда кто-то думает о нашей возможной причастности к его убийству. Зачем? Для чего? С ним было гораздо легче договориться, чем с этим упертым грузином. Дронго молча кивнул. Он уже понимал, что ему следует сделать некоторую переоценку случившегося. Официант принес горячие блюда, после них предложил десерт, но оба гости дружно от него отказались. Первая бутылка вина была выпита, вторая была опустошена наполовину, когда она спросила его. — А вы женаты? — Да, у меня двое детей, но они живут далеко отсюда. Я стараюсь не подставлять их под мои расследования. — Жена тоже живет далеко? — спросил Юна. тоже кивнул он. «Значит, вы остаетесь один в Москве. У вас есть кто-нибудь? Или вы ведете праведный образ жизни отшельника?» «Веду праведный образ жизни отшельника», сообщил Дронга. «Интересно», — сказала она со значением. «Значит, мы можем повторить наш эксперимент? Как вы считаете?» «Не знаю», — честно сказал он. «Мне кажется, мы несколько не в том возрасте для подобных экспериментов». и вам не стыдно говорить такое женщине я уже не говорю о своеобразном самоуничижении я не изменяю своей жене пробормотал дронга чувствуя как неубедительно звучат его слова эти сказки расскажите другим усмехнулась юна какие еще причины для отказа послушайте это даже неприлично я уговариваю вас уже десять минут у вас есть совесть я ведь могу просто оскорбиться «И правильно сделаете», — подумал Дронго. «Не нужно», — попросил он, — «не нужно оскорбляться. Вы должны меня просто понять. Сегодня ночью я улетаю вернусь только через несколько дней. Если вы разрешите, я вам позвоню». Она разочарованно усмехнулась. «Приятная форма отказа», — произнесла она. «Ладно, черт с вами. Хотя все равно обидно. Вы напомнили мне о моем возрасте, а это всегда очень неприятно». Когда они выходили из ресторана, он не решился напомнить ей о букете цветов. А она не захотела вспомнить. Уже прощаясь, она неожиданно сказала. «И все-таки жаль. У нас дважды сорвались наши встречи. Как вы думаете, мы увидимся еще через 13 лет? Сколько нам тогда будет? Под шестьдесят. Идеальный возраст для свидания двух старых знакомых. Прощайте, господин эксперт». Она села за руль своего шестисотого «Мерседеса» и мягко отъехала. Только тогда к Дронго подскочил официант. «Там остался ее букет. Что нам с ним делать?» «Боюсь, он ей больше не понадобится», — ответил Дронго, глядя вслед машине.